И только убедившись в том, что внешне он совершенно спокоен, молодой король велел ввести графа. Спустя несколько минут явился Атос, облачённый в придворное платье и надевший все ордена, которые он один имел право носить при французском дворе. Он вошёл с таким торжественным, таким величевым видом, что король, взглянув на него, сразу же получил возможность судить, был ли он прав или ошибся в своих предчувствиях. Людовик сделал шаг навстречу Атосу, И с улыбкой протянув ему руку, над которой тот склонился в позе полной почтительности, торопливо сказал граф де Лафер: "Вы такой редкий гость у меня, что видеть вас большая удача". А тот поклонился ещё раз: "Я желал бы иметь счастье всегда находиться при вашем величестве". Этот ответ, и особенно тон, которым он был произнесён, означил с полной очевидностью: "Я хотел бы находиться среди советников короля, чтобы оберегать его от ошибок". Король это почувствовал, И решив обеспечить тебе вместе с преимуществом своего положения также и то преимущество, которое порождается спокойствием духа, произнёс бесстрастным и ровным голосом: "Я вижу, что вам нужно поговорить со мной. Ни будь этого я не решился бы предстать перед вашим величеством. Говорите же, сударь. Мне не терпится удвилетворить вас возможно скорее". Король сел. "Я уверен", с легковолнуясь, ответил отос.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 И не очень красиво, бежалосно закончил Атос. Последний укол в сердце влюблённого заставил его выйти из должных границ. Сударь, перебил он графа, у вас прекрасная память. У меня всегда хорошая память, когда я имею высокую честь разговаривать с королём, ответил несколько не смутившийся граф. Итак, я всё это сказал, что же дальше? И я благодарил ваше величество за эти слова, так как они доказывали ваше очень лестное для господина Доброжелона внимание.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 что дольше не может ждать и просит вас вынести ваше окончательное решение. Король побледнел, а тос пристально посмотрел на него. И о чём же просит господин Дебражелон? Нерешительно произнёс король. Всё о том же, о чём я просил короля во время нашей последней беседы, о разрешении вашего величества на его брак. Король промолчал. Преграда для нас больше не существует. Мадмозель де Лавальер, небогатая, незнатная и некрасивая, всё же единственная приемлемая партия для господина Доброжелона, потому что он любит эту особу. Король крепко сжал руки. Король колеблется? спросил граф всё так же настойчиво и так же учтиво. Я не колеблюсь. Я просто отказываю. А тот в мгновение задумался, потом очень тихо сказал: Я имел честь доложить королю, что никакие преграды не могут остановить господина Доброжелона.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 Если ваше величество отказывая виконту де Бружелону в руке мадмозель де Лавальер имели другую цель, кроме счастья и блага виконта, вы понимаете, сударь, что вы меня оскорбляете. Если предлагая виконту де Бружелону отсрочку, ваше величество только хотели удалить жениха мадмозель де Лавальер, сударь, я это слышу со всех сторон, ваше величество. Везде говорят о вашей любви к мадмозель де Лавальер.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 Но это могло бы не помешать вам, ваше величество, перебило Тос, отдать её замуж за господина Доброжелона. Такая жертва была бы достойна монарха, и она была бы по заслугам господина Доброжелона, который уже служил королю и может считаться доблестным воином. Таким образом, король, принеся в жертву свою любовь, мог бы воочию доказать, что он исполнен великодушия, благодарности и к тому же отличный политик. Мадемозель де Лавольер не любит Господина Доброжелона глухо проговорил король. Ваше величество уверено в этом? молвил Атос, пристально вглядываясь в короля. Да, я знаю это. Значит, в недавних порах? Иначе, если бы ваше величество знали это во время моего первого посещения, вы бы взяли на себя труд поставить меня об этом в известность. Да, в недавних порах. Я не понимаю, помолчав немного, спросил Атос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 Ваше величество, вы послали виконта де Бржелона в Лондон до того, как стали любовником мадмозель де Лавольер, или после того, как это совершилось? Король, окончательно потеряв самообладание, тем более что он почувствовал правоту Атоса, попытался прогнать его жестом, но Атос продолжал. Ваше величество, я выскажусь до конца. Я уйду отсюда не раньше, чем сочту себя удовлетворённым вами или своим собственным поведением. Я буду удовлетворён, если вы докажете мне, что вы правы.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 Надо было предупредить об этом господина Заброжелона, а не удалять его в Лондон. Полагаю, что мы с вами занимаемся приперательствами, перебил Отоса король с выражением такого величия во взгляде и в голосе, которое он один умел напускать на себя в столь критические моменты. И я надеялся, что вы всё же ответите, сказал граф. Вы узнаете мой ответ, сударь, и очень скоро. Вам известны мои мысли на этот счёт, ваше величество.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 Затем овладев собой, он стремительно выпрямился и яростно позвал. Позвать рыцаря Д'Артаньяна, приказал он перепуганным слугам.